Правда о ходынке. Вступление на престол последнего русского императора ознаменовалось страшной трагедией, которая вошла в историю под названием «Хадынская давка». Во время народных гуляний погибло 1389 человек, а полторы тысячи получили увечья. И это по официальным данным. Очевидцы катастрофы называют иные цифры. 17 и 18 мая 1896 года на Ваганьковском кладбище было похоронено более 6 тысяч раздавленных людей. Сразу после трагедии в обществе появились различные версии происшедшего. Назывались имена виновников, среди которых были и генерал-губернатор Москвы, великий князь Сергей Александрович, и оберполицмейстер, полковник Ласовский, и сам Николай II, прозванный Кровавым. Одни клеймили чиновников разгильдяев, другие пытались доказать, что катастрофа на Ходынском поле – спланированная акция, ловушка для простого народа. Так у противников монархии появился еще один аргумент против самодержавия. За долгие годы ходынка обросла мифами. Тем более интересно разобраться, что же на самом деле произошло в те далекие майские дни. Николай II взошел на престол еще в 1894 году, после смерти своего отца Александра III. Неотложные дела, государственные личные, свадьба с любимой невестой Алисой Гессен-Дармштадтской в Александры Федоровной заставили императора отложить коронацию на полтора года. Все это время специальная комиссия тщательно разрабатывала план торжеств, на проведении которых было отпущено 60 миллионов рублей. Две праздничные недели включали в себя многочисленные концерты, банкеты... и баллы. Украшали все, что могли. Даже колокольня Ивана Великого и ее кресты были увешаны электрическими лампочками. В качестве одного из главных мероприятий предусматривалось народное гуляние на специально разукрашенном Ходынском поле с угощением пивом и медом, царскими гостинцами. Было заготовлено около четырехсот тысяч узелков из цветных платков, в каждый из которых завернули сайку, полфунта колбасы, пригоршню конфет и пряников, а также эмалированную кружку с царским вензелем и позолотой. Именно подарки стали своеобразным камнем преткновения. В народе о них распространялись небывалые слухи. Чем дальше от Москвы, тем существеннее возрастала стоимость гостинца. Крестьяне из отдаленных деревень Московской губернии были абсолютно уверены в том, что каждой семье государь пожалует корову и лошадь. Впрочем, дармовые полфунта колбасы тоже многих устраивали. Таким образом, только ленивые не собирались те дни на Ходынское поле. Организаторы же позаботились лишь о устройстве праздничной площадки размером квадратный километр, на которой разместили качели, карусели, ларьки с вином и пивом, палатки с подарками. При составлении проекта гуления совершенно не учли, что Ходынское поле было местом дислоцирующихся в Москве войск. Здесь устраивались военные маневры и были вырыты окопы и траншеи. Поле было покрыто рвами, заброшенными колодцами и траншеями, из которых брали песок. Массовые гуляния назначены на 18 мая. Однако уже утром 17 мая количество людей, направляющихся на ходынку, было так велико, что местами они запруживали улицы, включая мостовые, и мешали проезду экипажей. С каждым часом приток увеличивался, шли целыми семьями, несли на руках маленьких детей, шутили, пели песни. К десяти часам вечера скопление людей стало принимать угрожающие размеры. К двенадцати часам ночи можно было насчитать десятки тысяч, а спустя два-три часа — сотни тысяч. Народ все продолжал пребывать». По свидетельствам очевидцев, на огражденном поле собралось от 500 тысяч до полутора миллиона человек. Над народной массой стоял густым туманом пар, мешавший различать на близком расстоянии лица, находившиеся даже в первых рядах, обливались потом и имели измученный вид. Давка была настолько сильная, что уже после трех часов ночи многие стали терять сознание и умирать от удушья. Ближайшие к проходам пострадавшие трупы вытаскивались солдатами на внутреннюю площадь, отведенную для гуляния, а мертвецы, находившиеся в глубине толпы, продолжали стоять на своих местах ужасу соседей, тщетно стремившихся отодвинуться от них, но, тем не менее, не пытавшихся покинуть торжество. Повсюду раздавались крики и стоны, но люди не желали расходиться. 1800 полицейских, естественно, не могли повлиять на ситуацию. Им оставалось только наблюдать за происходящим. Провезенные по городу в открытых повозках первые трупы 46 жертв, на них не было следов крови и насилия, так как все скончались от удушья. Впечатления на народ не произвели. Все хотели побывать на празднике, получить царский гостиниц, мало задумываясь о своей судьбе. Чтобы навести порядок, в пять часов утра приняли решение начать раздачу подарков. Артельщики, опасаясь, что их сметут вместе с палатками, начали шварять свертки в толпу. Многие бросались за кульками, падали и сразу оказывались втоптанными в землю, напирающими со всех сторон соседями. Через два часа разнесся слух, что прибыли вагоны с дорогими подарками, началась их раздача но гостинцы смогут получить только те, кто находится ближе к вагонам. Толпа ринулась к краю поля, где шла разгрузка. Обессиленные люди падали во рвы и траншеи, сползали по насыпям, и по ним шли следующие. Сохранились свидетельства о том, что находившийся в толпе родственник фабриканта Морозова, когда его понесло на ямы, стал кричать, что даст 18 тысяч тому, Кто его спасет? Но помочь ему было невозможно. Все зависело от стихийного движения огромного людского потока. Между тем на Ходынское поле пребывали ничего не подозревающие люди, многие из которых сразу же находили тут свою смерть. Так рабочие с фабрики Прохорова наткнулись на колодец, заложенный бревнами и засыпанный песком, Проходя, они раздвинули бревна, часть просто проломилась под тяжестью людей, и сотни полетели в этот колодец. Их вынимали оттуда в течение трех недель, но всех не смогли достать, работа стала опасной из-за трупного запаха и постоянных осыпей стен колодца. А многие погибли, так и не дойдя до поля, где предполагалось гуляние вот как описывает зрелище представшее перед глазами 18 мая 1896 года ординатор второй московской городской больницы алексей михайлович остроухов страшная однако картина травы уже не видно вся выбита серая и пыльно здесь топтались сотни тысяч ног одни нетерпеливо стремились к гостинцам, другие топтались, будучи зажаты в тиски со всех сторон, бились от бессилия, ужаса и боли. В иных местах порой так тискали, что рвалась одежда. И вот результат. Груды тел по сто, по полтораста, груд меньше пятьдесят-шестьдесят трупов я не видел. На первых порах глаз не различал подробностей, а видел только ноги, руки, лица, подобие лиц. Но все в таком положении, что нельзя было сразу ориентироваться. Чьи это или эти руки? Чьи-то ноги? Первое впечатление, что это все хитровцы, все в пыли, в клочья Хитровцы — бродячий люд с хитрого рынка. Вот черное платье, но серо-грязного цвета, вот видно заголенное грязное бедро женщины, на другой ноге белье. Но странно, хорошие высокие ботинки, роскошь, недоступная хитровцам. Раскинулся худенький господин, лицо в пыли, борода набита песком, на жилетке золотая цепочка. Оказалось, что в дикой давке рвалось всё падавшие хватались за брюки стоявших, обрывали их, и в окоченевших руках несчастных оставался один какой-нибудь клок. Упавшего втаптывали в землю. Вот почему многие трупы приняли вид оборванцев. Но почему же из груды трупов образовались отдельные кучи, Оказалось, что обезумевший народ, когда давка прекратилась, стал собирать трупы и сваливать их в кучи. При этом многие погибли, так как ожившие будучи сдавленный другими трупами, должен был задохнуться. А что многие были в обмороке, это видно из того, что я с тремя пожарными привел чувство из этой груды 28 человек. Были слухи, что оживали покойники полицейских мертвецких. Весь день 18 мая по Москве курсировали подводы, нагруженные трупами. Николай II узнал о случившемся днем, но ничего не предпринял и решил не отменять коронационные торжества. Вслед за этим император отправился на бал у французского посла Монтебелло. Естественно, ничего он изменить бы уже не смог, но его бездушное поведение было встречено общественностью с явным раздражением. Николай II, чье официальное восшествие на престол было отмечено огромными человеческими жертвами, с тех пор именовался в народе кровавым. Только на следующий день император вместе с супругой, посетил пострадавших в больницах, а каждой семье, потерявшей родственника, приказал выдать по тысяче рублей. Но для народа царь от этого добрей не стал. Николай II не сумел взять правильный тон по отношению к трагедии, а в своем дневнике накануне Нового года бесхитростно записал. Дай Бог, чтобы следующий 1897 год прошел так же благополучно, как этот. Именно поэтому его винили в трагедии в первую очередь. Следственная комиссия была создана на следующий день. Впрочем, виновные в трагедии всенародно так и не были названы. А ведь даже вдовствующая императрица требовала наказать градоначальника Москвы великого князя Сергея Александровича, которому высочайшим рескриптом была объявлена благодарность за образцовую подготовку и проведение торжеств, тогда как москвичи присвоили ему титул князя Ходынского. А оберполицмейстер Москвы Ласовский был... Отправлен на заслуженный отдых с пенсией 3000 рублей в год. Так было наказано разгильдяйство ответственных. Потрясенная российская общественность не получила ответа следственной комиссии на вопрос, кто виноват. Да и нельзя на него ответить однозначно. Скорее всего, случившимся виновно роковое стечение обстоятельств. Неудачен был выбор места гуляния, непродуманной пути подхода людей к месту событий, и это при том, что организаторы уже изначально рассчитывали на 400 тысяч человек, число подарков. Слишком большое количество людей, привлеченных на праздник слухами, образовали неуправляемую толпу, которая, как известно, действует по своим законам чему немало примеров и в мировой истории. Интересен и тот факт, что среди алчущих получить бесплатное угощение и подарки были не только бедняки, рабочий люд и крестьяне, но и довольно обеспеченные граждане. Уж они могли бы и обойтись без гостинцев, но не удержались от бесплатного сыра в мышеловке. Так инстинкт толпы превратил праздничное гуляние в настоящую трагедию. Шок от происшедшего мгновенно отразился в русской речи. Вот уже более ста лет в обиходе существует слово «ходынка», включенное в словари и объясняемое как давка в толпе, сопровождающаяся увечьями и жертвами. И винить во всем Николая II оснований все же нет. К тому времени, как император после коронации и перед балом заехал на Ходынское поле, здесь все уже было тщательно убрано, толпилась разодетая публика и огромный оркестр, и исполнял кантату в честь его восшествия на престол. Смотрели на павильоны, на толпу, окружавшую эстраду, музыка все время играла гимн и слався. Собственно, там ничего не было.